Заходите! Трое гостей осторожно вошли внутрь. Беша никогда раньше не была в доме звездочета. Все вокруг показалось ей необычным. Фиолетовые стены, множество маленьких столиков, накрытых тяжелыми скатертями, На каждом столике стояли разные сосуды, начиная от обычных кувшинов и заканчивая совершенно непонятными колбами. Тусклый свет шел откуда-то сверху, и Беша, задрав голову, увидела, что на высоком потолке висит светящийся месяц, очень похожий на настоящий. А вокруг него, на длинных нитках, Серебристые звезды. Зай, скорее всего, тоже никогда не видел ничего подобного. Он, открыв рот, смотрел на месяц и вздрагивал каждый раз, когда задевал ушами звезды. «Вижу, вам понравилась моя лампа». Зай тут же попытался спрятаться под стул, но не поместился. «Когда на небе светит полная луна, Я вешаю себя дома полную луну. Сейчас время месяц, и в моем доме, соответственно, светит месяц. Тут все увидели, что разговаривает с ними маленький старичок с длинной бородой. Вместо обычного колпака со звездами, которые носят все звездочеты, у этого была повязана косынка, а в руках он держал швабру. «Мы, собственно, по делу». А, король пша. Ха, я увидел по звездам, что ты идешь в мой дом». Беша в недоумении поглядела на старика. «О каких звездах идет речь, если на улице ясный день?» Скорее всего, звездочет просто увидел их с башни, а теперь пытается казаться таинственным. Хотя, согласитесь... Оставаться таинственным, держа в руках швабру, очень и очень сложно. Впрочем, Зай так не думал. Он, прикусив от волнения лапу, во все глаза глядел на звездочета, словно тот свалился с неба. «Дракон украл принцессу. Он хочет, чтобы я отдал ему красный камень из короны, и тогда дракон вернет мою дочь». Ну вот». Я подозревал, что такое может случиться. А, да, да, и это случилось. Ты, я помню, говорил, что знаешь, где живет дракон. Не мог бы ты дать карту? Карту? Какую карту? Карту игрушечного королевства. Вот это смелая овца и этот не менее смелый заяц Идут ловить дракона. А, вот она что. Это хорошо. Только никакой карты у меня нет. но тогда тебе придется нарисовать ее. Ты же со своей башни хорошо видишь окрестности? Нет. Нет, совсем ничего не вижу. Вы должны помочь нам. Иначе дракон съест принцессу. Да откуда я вам ее возьму? «У меня есть только карты неба!» «Посмотрите, пожалуйста, может, среди ваших небесных карт есть одна маленькая, но совсем незаметненькая такая земная карта?» «Если ты сейчас же не дашь этой овце карту, я, я не знаю, что я сделаю!» Пша сдвинул брови и стал похож на злобного бобра. «Хорошо, ждите!» Тарик скрылся за мрачной портьерой. Король уселся в кресло и стал совершенно не по-королевски болтать с ногами. Высокий заяц никак не мог налюбоваться на месяц и ходил под ним кругами, задевая ушами серебристые звезды. Сталкиваясь друг с другом, звезды тихонько звенели. Беша от нечего делать, решила осмотреть комнату. В одном углу она обнаружила высокий книжный шкаф. Наклонив голову, Беша стала читать название книг. «Астрономия для чайников. Что делать, если ничего не понимаешь в астрологии?» «Гороскоп за две минуты». Больше всего ей понравилась книга в кожаном переплете, толстая и, похоже, очень старая. Овца осторожно сняла ее с полки. На обложке с золотыми буквами было написано «Мудрые рецепты». Из фолианта торчало несколько закладок, и Беша наугад открыла страницу с закладкой. Один из рецептов был подчеркнут карандашом. Рецепт номер 1377. Как перевернуть все с ног на голову и стать владыкой всего этого? Возьмите красный драконий клык, коготь настоящего огнедышащего дракона и листья клевера. Перемешайте порезанные листья клевера с толченым когтем дракона и... Дальше Беше прочесть не удалось, потому что в дверях появился звездочёт с бумажными рулонами под мышкой. «Эй! Не трогай мои книги!» «Я только посмотрела!» Беша очень смутилась и захлопнула мудрые рецепты. Звездочет подбежал к овце и свободной рукой вырвал книгу из ее копыт. «Ты что?»